Слова 29 Последний аккорд. «То есть, погоди!» — пыхтел сзади шурук. «Ты думаешь, мы еще не профукали момент?» «Не, хам не такой!» — сказала Луна. «Он успокоится только, когда мстители исчезнут». «Именно!» — кивнул я. «Сюда!» — Луна указала на поворот. Мы бежали бегом. До осады оставалось всего полчаса. Тем более надо было еще попробовать уломать местную на помощь нам. Завернув за угол, мы пробежали мимо высокой в два моих роста стены. Судя по карте, именно здесь находилась охотничья гильдия аретизы Вот только когда мы дошли до входа, то уперлись в заколоченную досками калитку. «Не понял». Я поднял голову. Табличка, приделанная к арке, покосилась и висела на одном гвозде. Голова оленя на фоне перекрещенных лука и мушкета. «Странно». «Карта Аритизы ясно говорит, что гильдия тут», — проворчал Шуруп. «Что будем делать?» «Искать вход», — оглядывая щербатый верх стены, — сказал я. «В Патриами возможно все». «Ну, видимо», — задумчиво протянула Луна. «Этого местного тут нет. А у меня чуйка. Я побежал вдоль стены. Я чувствую волнение силы». С другой стороны особняка мы выскочили на улицу, поднимающуюся вверх, и побежали по ней. В какой-то момент уровень брусчатки сравнялся с высоким забором, и на нем торчала всего лишь небольшая символичная оградка. Сверху было видно, что до особняка дом охотничьей гильдии не дотягивал. Одноэтажный, приземистый, в просторном дворе виднелись соломенные манекены, в них торчали стрелы. Вот только все говорило о том, что здесь запустение, будто бы гильдия просто взяла и перестала работать. «А кто там?» — наконец спросила Луна. «Зачем нам сюда?» «У меня только догадки», — сказал я. «Во-первых, это охотница, глава гильдии, прямой потомок того охотника, который спер у гнома в пирамидку портал, прямо из-под Магратоса». а протянул Шуруп. «Я, кажется, помню что-то такое. А во-вторых, мне надо проверить одну свою теорию». И, покрутив головой, чтобы не попасться стражникам, я перемахнул через оградку. «Эй, ты чего?» — в панике зашипел Шуруп. «Нас же выгонят из аретизы! Я примерился и спрыгнул. «Вы получили 67 урона от падения». Но, несмотря на ворчание, моя группа вся быстро попрыгала вниз. «Ты же знаешь, как к воровству местное относятся?» — спросил Спрут. «Ага», — кивнул я. «Поголовки не погладят». Мы пересекли двор и прошли в приоткрытую дверь. Несмазанные петли скрипнули. «Кто там?» — раздался девичий голос. Мы зашли в просторный зал. В дальней стене был потухший камин. По кругу, во всем помещении, были развешаны головы всяких животных. Олени, кабаны, тигры. Попадались экзотические крокопарды и гипотанги. И другие мобы, которых я еще не видел. Но некоторые трофеи оказались сорваны и валялись на полу. Перед камином была расстелена шкура, и на ней сидела понурив голову девушка. Дивана, мастер охотничий гильдии человек. Одета она была практически так же, как мой аншот. Удобная одежда с кожаными вставками. Рядом валялись широкополая шляпа и короткий боевой лук. Я заметил, что все стены в доме утыканы стрелами. Некоторые окна были разбиты. Стало понятно, что кто-то тут буянил. Чужаки! в нас метнули ненавидящий взгляд. Ах да, я же не так обращаюсь. Что вам угодно. «Доблестные странники!» Я слегка опешил от таких кульбитов искусственного интеллекта. Спрут хотел что-то рявкнуть, но я толкнул его локтем и покачал головой. У местной были заплаканные глаза. «Здравствуй, дивана!» Я улыбнулся. Мне ответили без улыбки. «Разве заколоченные двери не знак того, что здесь не ждут гостей?» «Это знак того, что тут нуждаются в нашей помощи», — сказал я. Охотница чуть повернулась. В ее руке были какие-то листки... Один из них выпал и спланировал чуть ближе к нам. Шуруп прошептал. «Ничего не понимаю. Это герб Рейхана на листке». Я с интересом глянул на рисунок, а потом попытался приглядеться к другому листу, оставшемуся в руках охотницы. Чей-то портрет. «Вам бы набраться опыты, чужаки», — сказала Дивана, «а потом уже можете отправляться куда хотите со своей помощью». Моя голова пыталась продумать разговор, но я никак не мог выбрать начало. «Хороший город был», — произнесла с грустью Луна, подняв рисунок с гербом. «Реально скучаю». «Что ты сказала?» — Дивана уставилась на гномку. «Владели мы этим городом», — вздохнула Луна. Неожиданно Дивана потянулась к Луку и закрутила головой в поисках ближайшей стрелы. «Так это вы не уберегли моего иена И вот тут я окончательно понял, что прав. У стражника Иэна была подружка в Аретизе, и жрец Готфри время от времени устраивал им встречи. И, как знак судьбы, она же оказалась великой охотницей и хранителем древней пирамидки Портала. Сразу вспомнились слова Людвига о моем охотнике и упущенном шансе. В этот момент дивана встала и выдернула стрелу из стены над камином. «Стоять — Стоять! — рявкнул я. Местная вздрогнула, а потом подняла лук. — Вы врываетесь ко мне в дом, а потом еще и смеете кричать? и она выстрелила в луну. «За мою любовь!» Гномку снесло с одного выстрела, я на миг опешил, а потом крикнул. «Я был другом Эну! Стражник он еще жулем дежурил!» Охотница опустила лук, поджала губы, задумавшись. Шуруп со спрутом кивнули, и Орг добавил. «Да, были у нас такие стражники, я помню!» Дивана покачала головой, выдернула сразу две стрелы и, положив их одновременно на тетиву, навела на меня. Она спросила. «А что же ты его не спас?» и выстрелила. Я зажмурился, но ничего не произошло. Открыв глаза, я оглянулся. За моей спиной валялись шуруп со спрутом. «Нифига себе, вот это выстрел! Тем более с такого малого расстояния!» «Так меня самого же убили!» — сказал я. Дивана выдернула из головы гипотанга стрелу. «Кто убил?» «А вот хозяева твоего города!» — сказал я. «Те, кто и устроил это с Райханом. «Как можешь ты клеветать на славных владельцев аритизы?» Возмутилась охотница, правда выдавила это так, будто ее заставляли. «Вы, жители мира трех солнц, всегда знаете правду», — уже спокойнее сказал я. «И не надо тут мне заливать». Дивана, скривившись будто от боли, трясущимися руками целилась в меня, а потом снова упала на колени и заплакала. Ин, мой Иэн!» Она утерла слезы. «А что я могу?» «Я привязана к этому городу. Я должна восхищаться нашими владельцами. Как много они сделали для аретизы. Будь она проклята!» Я, почесав затылок, обернулся на товарищей, лежащих редком. Блин, еще один свихнувшийся искусственный интеллект мне попался. Один на жертвах помешан, а это на любви. Ладно хоть, это просто убивает без будущих обязательств. «Вот эти вот, — я указал на согруппников, — они были владельцами Рейхана и тоже пострадали. Их клан исчез и странников своих пришлось удалить. Не знаю, поняла ли Дивана, что я имею в виду, но она кивнула. «Я слышала. Я все слышала. О, мой Иэн!» «Ты не против?» — спросил я, вытянув из инвентаря свиток воскрешения. Охотница покачала головой, утирая слезы, и стала целовать портрет Иэна. Теперь я уже знал, кто изображен на листке. Я активировал свиток и, стоя в анимации каста, сказал. «Сегодня я видел у Людвига мага огня из клана Мстителей золотую пирамидку». Едва она услышала про Людвига, как лицо охотницы исказило злоба. «Этот чужак обманул меня! Он завладел ей хитростью!» Я кивнул. «Вполне в репертуаре Людвига. Значит, даже для него купить такую в павших чертогах — сложная задача». Вот он и выпросил ее у местной. «О, ты еще живой?» Луна улыбнулась, вставая. «Эх, уровень слился, блин!» «Не переживай», — сказал я. «Поднимай эту сладкую парочку». Она принялась исполнять поручение, а я повернулся к диване. «В общем, смотри, что я предлагаю». «Я больше не верю странникам». Тут я поднял ладонь. «Я только скажу, а ты решай сама, хорошо?» Охотница обняла портрет и кивнула. «Во-первых, можешь перебираться ко мне в Сафиру», — сказал я. «Я все устрою». «Гильдии охотников у нас там нет. В окрестностях Сафиры сложно с дичью», — Дивана покачала головой. «Там сначала надо восстановить популяцию». Я поморщился от таких научных формулировок, а потом кивнул. «Ну вот и займёшься этим. Во-вторых, сейчас я тебе дам свиток, на который попробуешь выменить у Людвига обратно пирамидку». «С чего ты взял, что он возьмет его?» Удивилась Дивана, и слезы у нее вдруг высохли. Скажешь, что это рыжий гном Хамер принес тебе свиток от настоятеля Периты и хотел обменять на пирамидку. А если он не отдаст? А это уже не важно. Ты сможешь сделать это в храме?» Сзади послышалось ворчание Спрута. Он плохим словом назвал всех местных Патриама. Затем засветился новый каст. Поднимали шурупа. «В храме? Но там же жрецы!» «Без тебя мне не справится, Дивана», — сказал я. «Может быть, ты и не получишь эту пирамидку, но за иена отомстишь?» «А что произойдет?» — спросила охотница. Я на миг задумался. «Как бы так сказать, чтобы она стражу не вызвала? А вдруг вообще мне репутацию срежет?» «Ну, — осторожно сказал я, — мстители упадут в глазах других кланов». Дивана встала. Ее глаза блеснули сталью, на лице проявилась решимость. «А вот так не пойдет, странник Хамер, Она покачала головой. У меня все упало. Да как так-то? Ну почти же уломал. Мне нагадал жрец, прошептала Дивана, что Иин жив. Я согласна, если ты обещаешь вернуть мне его. Я поскреб бороду и оглянулся на тихо стоящих позади согрупников. Они старались не мешать мне вести переговоры. А куда же делся Иин? Жрецы сказали, что из Рейхана открывается проход в мир, который находится за пределами. Я сразу вспомнил, что админ говорил нам про готовящиеся обновления с запредельем. И что там встретятся игроки из разных стран. Вот только попасть туда я смогу на 75-м. Мне показалась интересная теория, что местные Рейхана улетели в запределье. Что же они там делают-то? Ну, я попробую, но мне еще качаться и качаться. Я готова ждать хоть вечность, сказала Дивана. Хорошо, я кивнул. Я согласен. Не думаю, что найти Иена будет проблемой. Экран передо мной мигнул голубым, и я открыл журнал квестов. Квест диваны мастера охотничьей гильдии. Задание. Вернуть иена Условия: Вам нужно отыскать иена в Запределе и вернуть его в Мир Трех Солнц. Награда. Согласие диваны на сотрудничество получено. Дополнительная награда. Эксклюзивное умение для класса охотник. Таймер. Бессрочно. У меня округлились глаза. Я же не охотник. Впрочем, такие мелочи меня уже не волновали. И я вытащил свиток. Вот, попробуй передать это Людвигу, сказал я. Намекни, что я бегал с этим свитком и что хотел обменять его на пирамидку. Ты что-то говорил про настоятеля Периты», — сказала дивана. Я охотилась в джунглях Периты и знаю, почему там настоятель не боится Бога крови. Неужели это тот свиток? — Ты про это знаешь? — удивился я. — Мы, жители мира трех солнц, много чего знаем. Ты хочешь дать такую же силу и владельцам аретизы? — Нет, это не тот свиток. Это ловушка. Поэтому, как отдашь свиток, уходи оттуда поскорее. Ты помнишь, это лучше сделать в храме. — Так ты можешь сказать, что потом случится, странник? Я поджал губу. — Блин. Вот сейчас, если сказать про босса, который прилетит, «Что это будет?» «Да бог к тьмы прилетит и похерит там все нахрен!» — рявкнул спрут из-за спины. «Что ты ломаешься-то?» Шуруп с луной ахнули, я задержал дыхание. Но дивана вдруг резво выхватила у меня свиток и оскалилась. «А что молчал-то? Мне этот настоятель все уши прожужжал, что я должна любить владельцев аретизы. Вот и пусть любит их!» Я облегченно выдохнул. Дивана продолжила, хитро прищурившись. Мы, охотники, мастера уловок. Сделаю все в лучшем виде, а ты лучше готовь для меня место в Сафире, странник Хамер. Она прошла мимо нас с решимостью на лице и вышла из дома. Мы выбежали во двор и успели увидеть, как дивана пнула заколоченную калитку. Та с треском распахнулась, и охотница исчезла на улице. Тукарь, а если Людвиг не захочет его применить сейчас? «Тогда всем нашим планам кирдык», — спокойно сказал я. Мы постояли некоторое время в задумчивости. «А тебе не кажется, что вот так из-под тяжка бить в спину — это подлость?» — вдруг спросил Спрут. «Тебе слабо выйти и по-честному Брутто рожу намылить?» Мы все удивленно на него уставились, и он вдруг заржал. «Ха-ха! Видели бы вы свои лица!» «Я уж подумал, что тебе это дивана все мозги выбила». — проворчал Шуруп. «Было б что выбивать!» — оскалился Спрут. «Крутой ход, рыжий! Пускай Брутто от своих же кротов и сдохнет! Людвиг от радости лопнет, когда ему принесут свиток. Я знаю его натуру!» «А если у него темная метка тоже?» — спросила Луна. «Не думаю!» — сказал Спрут. «Зачем, богу тьмы, Людвиг, если у него есть Брутто?» «Пойдемте отсюда, посмотрим на это издалека», — сказал я. «Устал я сегодня, честно». «Чур мне место в первом ряду!» — сказал Спрут и потер ладонь. Мы сидели под деревом на том же пригорке, куда нас перенес до этого Броин. Основной пул зрителей находился на другом холме, гораздо ближе к Аритизе. Тот холм был как раз между двумя лугами, на которых расположились осадные лагеря, и там зрители были практически в первых рядах. Зато отсюда я хорошо видел эту высокую башню с зубчатой крышей. Где-то под ней, за стеной крепости, находился храм Аритизы, и я уверен, когда туда прилетит бог тьмы, то это будет сопровождаться спецэффектами. Осадные лагеря Аргентума разрослись не на шутку. До осады оставалось меньше десяти минут, и народ уже строился. Ровные прямоугольники войск вызывали восхищение. Тут даже наемники послушно занимали указанные им места. Где-то вдали, у кромки леса, стояло еще одно войско, и его размеры тоже впечатляли. «Это альянс для подмоги в городских сражениях», — пояснила Луна. «Ага, только если арги их задействуют, то мстители сами смогут вызвать подкрепление», — сказал Спрут. «Ой, а вот, кстати, и она. Отсюда было видно, что из лагеря вышел игрок и направился к нам. Я узнал крепкую фигуру Орчихи, лидера Аргентума». Сцилла не спеша шла к нам. Через пару минут мы услышали ее остальной голос. «И что вы тут делаете, нубчики?» «Эм...» — замялся спрут. наблюдай марги. «Наглая рожа! Я говорила, так меня не называть!» — скривилась Сцила, а потом посмотрела на меня. «Это ваши проделки в Софире?» «Не понимаю, о чем ты!» Я мило улыбнулся. «Наглая рожа!» «Говорил, что мне нельзя подниматься в рейтинге!» — сказала Орчиха, а потом указала за спину. «Если я вас увижу там, в лагере, сама прибью». Спрут зло пробурчал себе под нос, а я посмотрел на часы. Осталось уже меньше пяти минут. Улыбнувшись, я сказал. «Не беспокойся, Сцила, мы уже все сделали». «Что?» — она резко обернулась и кинула взглядом лагерь. «Что вы сделали?» «Свою работу, Арги!» — рявкнул Спрут. «Я сказал, что ты у меня в безопасности будешь». «Ах ты мелочь!» Прошипела Сцилла. Ее копье уткнулось сначала в стража, а потом мне под горло. Хамер, который аншот! Я тебя достаточно знаю, чтобы понять, на что ты способен. Как себя чувствуешь, Антон? Вдруг спросила Луна. Сейчас все решится. Отлично, улыбнулся я. Или нафиг ничего не решится? Заржал спрут. И пойдем завтра думать, что делать дальше. Сцилла сказала. Вы кого игнорите, а? Она вдруг состроила брови домиком и посмотрела на спрута. «Мой каракусик! Ну-ка говори, рожа наглая!» Когда это началось, часы показывали полминуты до начала осады. Оглушающий гул прокатился над окрестностями и сцилла испуганно обернулась. Через миг земля задрожала, а над башней Аритизы сгустилась кровавое марево. Я нахмурился. «Такой знакомый красный цвет!» «Что это?» Хам, тебе не кажется, что у Бога тьмы должен быть другой эффект? подозрительно протянула луна. Бог тьмы? переспросила Сцилла. Он там, в Аритизе? Кажется, нет, я покачал головой. Этот козел меня опять обманул. Да разве Бог крови откажется от приглашения на пирушку? усмехнулась Луна. Блин, а что не так-то со свитком? спросил я. Вроде же четко все сказал ему. Так там еще и Бог крови? Сцила, кажется, совсем потерялась. «Вы чего натворили, придурки?» Со стороны аретизы донеслась пальба. Что-то грохнуло. Возле башни появился дым. Закрытые ворота вдруг распахнулись, и оттуда высыпал народ. Даже отсюда было видно, что это игроки. «Да ничего», — сказал я. «Просто мстителей уже нет. Ловкость рук и никакого мошенничества». «Да охренеть просто!» Исцилла, развернувшись, унеслась прочь. Мы поднялись, отряхиваясь. Луна спросила. «Хам, не жалеешь, что это все без драки вышло?» «Не-а», я покачал головой. «Он мне подкинул чит, я ему босса. Все честно», — тренькнул приват. «Ого, на этом персонаже я брутто не ставил в игнор». «Молись, ты труп!» — прилетело от лидера Мстителей. Видимо, Людвиг успел ему нажаловаться, кто во всем виноват. Я улыбнулся, отправил его в игнор. «Размяк он!» Потерял хватку, вот и поплатился. «Сдохни, тварь!» — звякнуло пожелание от Людвига. И этот меня рассмешил. Второй раз беднягу крота подставляю. Не даю предательской натуре раскрыться. «Ты чего так щеришься, рыжий?» — спросил Спрут. «Да от фанатов прилетают сообщения», — ответил я. «Не боишься?» — спросила Луна. «Мое предложение в силе». «Не боюсь, а опасаюсь», — сказал я. «Но в гости загляну». Щелкнули развернутые катапульты, посылая горящие снаряды. Аргенты стали бить по выбегающим из аретиза мстителям. А ведь бедняги, вылетающие из ворот, еще не догнали, что им персонажей только удалять. «Блин, сейчас же у Сциллы катапульты крякнут!» — сказал Спрут. «Я бы свалил народ!» «И точно!» — спохватился Шуруп. Я усмехнулся и прожал кнопку группового возвращения. Мы все засветились в касте телепортации. Сафира ждала.